Глава 10 Первым делом Игнат быстро вскочил и поковылял в ванну, где его вырвало желчью. Сказалось безумие битвы и ее окончание, когда пришлось вручную добивать изуродованных тварей. Кедрово разрывал от переполнявших его чувств, эмоций и ощущений. Это было и адреналиновый шторм от безумной схватки, запоздал и страх смерти, боль от ранений, непонятки с силами в теле. И его знает, что еще. Раны от битвы перенеслись на реальное тело. А если бы его убили, что тогда? Игнат сунулся в это безумное приключение, будучи уверенным, что в крайнем случае ему грозит лишь приступ от виртуальной смерти. Но почему все изменилось? На ум приходило лишь два момента. Он принял договор с неведомым гостем, после чего получил источник хаоса в бездне. Возможно, после этого Игнат стал более реальным в том странном мире сна. Это плохие новости. Умывшись, он как мог успокоился и постарался занять себя делом. Аккуратно снял футболку, осматривая две вскользь полученные раны. И тут тоже все было непонятно. Кровотечение очень слабое так как поверхность ран оставалась промерзшей, покрытой коркой льда. От самих травм почти не ощущалось боли, но зато по телу расходился неприятный холодок. Помимо этого в груди бушевала буря странной энергии. «Слишком много нового и непонятного», — покачал он головой. Благо, у него был дар познания, хоть и не всегда работающий. Применив его, Игнат смотрелся в себя. Наблюдения были интересными. Чтобы отобразить их в текстовом варианте, он мысленным усилием расширил характеристики профиля, добавляя новую графу. Теперь они выглядели так. Кедров Игнат Александрович. Проводник хаоса. Уровень силы – адепт. Дары и особенности. Источник хаоса – начальный. Дар познания – начальный. Способности. Идентификация – выброс хаоса. Статус – Поражение ледяной энергии. Насыщение положительной энергией. Именно поэтому он не мог разобраться в ощущениях. С одной стороны, похоже, в ране осталась холодящая энергия от Наги. С другой, в груди захлестывала требуя применения, какая-то новая сила. Последняя несла в себе некий позитивный заряд, поэтому была названа Игнатом положительной энергией. «Гость дал мне слишком мало информации», — в который раз подумал Игнат. Это было и правда курьезно. Невидомое существо зачем-то рассказало ему о фундаментальных вещах, битве первой стихий, зато оставило бесприкладных знаний. Впрочем, сердиться на него также было глупо. Никто никому ничем не обязан. Именно этому правилу научила его жизнь за последний год. Уж требовать что-то от иномерянина и вовсе смешно. Пришлось думать своей головой. Эта положительная энергия также была похожей на хаотическую, но в какой-то более мягкой и благоприятной форме. А еще она требовала выхода. Игнат по деталям вспомнил ход боя и пришел к выводу, что появилась она все-таки извне. Произошло это после убийства двух тварей. Была ли она поглощенной силой поверженных противников? Иной версии у Игната пока не возникло. Так как энергия продолжала чуть ли не разрывать его тело, следовало ее все-таки применить. Первая же мысль была об исцелении себя за счет этой силы. Игнат уже едва не применил волевое усилие, как тормознул себя. Мысленно он ругнулся. Чертово желание вылечить себя давило на мозги, искажая восприятие ситуации. Хоть энергия была положительной, но она все же несла в себе некие хаотические нотки. Что будет с телом, когда она растворится в тканях? Да, он может и правда вылечиться, но с большой вероятностью это изменит вид тела. Хаос искажает, а этого Игнат желал избежать всеми силами, по крайней мере пока. Если при этом вместо кожи появится чешуя, или изменится форма тела, или ноги срастутся и станут хвостом, как унак. Вспомнив уродливый вид твари, Игнат содрогнулся. Он решил применить силу на свой дар познания. Можно было бы еще улучшить источник хаоса. Но его сила и так уже была тяжелым, травмирующим бременем для тела. Не стоило усугублять. Мужчина сконцентрировал четкое желание улучшить его так, чтобы получать больше информации. Едва он это сделал, как почувствовал в теле происходящие изменения, при этом, ощущаемый как сфера где-то в груди, рядом с источником хаоса дар, начал будто нагреваться. Игнат потерял ход времени, пока медленно поглощал положительную энергию. Он специально замедлил процесс, чтобы не допустить ошибки. Энергия хаоса была слишком опасна, поэтому спешить не стоило. Когда Игнат закончил, на улице уже рассвело, начался новый день. Он пропутел насквозь и ужасно устал. Всмотревшийся в себя, Игнат применил дар познания и мгновенно почувствовал разницу. Пришлось вновь мысленно менять шаблон профиля характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса, уровень силы, адепт, второй уровень. Дары и особенности, источник хаоса, первый уровень, дар познания, второй уровень. Способности, идентификация, выброс хаоса. Статус, поражение энергии, ледяной аспект. Он определенно стал лучше различать степень силы поэтому заменил понятие «начальный» на цифровое значение. Так будет точнее. При этом Игнат четко понимал, что получил развитие. Это вызывало удовлетворение. «Если бы у меня был дар телесного типа, я бы мог потратить энергию на него», — пришла в голову мысль. «А он бы уже исцелил и усилил тело». Подобное посредованное использование полученное от убийства энергии было более безопасным. Можно улучшить дар, а он же улучшит свойство тела или разума. Пока Игнат не владел большей информацией, это виделось наилучшим выходом из ситуации. «Ну или пока я не захочу отрастить симпатичные щупальца, как у того же гостя», — пошутил мысленно. Разум успокоился, а настроение улучшилось. Теперь перед Игнатом появился четкий путь к развитию. Конечно, и риски возросли многократно. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Верно? Ему надо найти исцеляющий, также желательно укрепляющий дар телесного типа. Это позволит излечиться, а также лучше переносить применение источника хаоса. Гость был прав. Хоть игнаты и стал адептом хаоса, но его тело создано именно на базе законов порядка. А значит, следовало держать баланс. Нельзя, как в компьютерной игре, замаксить какую-то одну характеристику. Это приведет к плохим последствиям. В любом случае, это было дело будущего. Игнат приступил к последнему, довольно неприятному ранению. За все прошедшее время поверхность раны по-прежнему оставалась примороженной. Это лишь подчеркивало неестественную природу ее состояния. Игнат ушел в себя, с помощью дара изучая пучок соднящей боли в боку. «Вот дрянь! подумал он, ощущая сгусток чуждой леденящей энергии. Ледяной осколок, касательно задевший его, нес в себе не только физические повреждения, но и оставил неприятный сюрприз. Как от него избавиться? Вероятно, как и с любой другой энергией, усилием воли, и нового инструмента в распоряжении Игната не было. Леденящая сила, к сожалению, воспротивилась волевому воздействию. Она была чужой. Раздраженный Игнат пошел другим путем. Он зачерпнул энергии хаоса из своего источника и медленно переместил ее к ране, желая выдавить осколок наружу. Когда энергии соприкоснулись, Игнат ощутил чужую силу. Она воспринималась как концентрированный колючий холод. Под давлением он сопротивлялся, но все же начал покидать область поражения. «Могу ли я через волевое усилие превратить свою энергию в холод?» Невольно задался он вопросом. Его главной проблемой оставался низкий разрушительный потенциал атак. Собственно, это было неудивительно, ведь он только умел, что атаковать сырой энергией. Именно поэтому в голову пришла идея. Что, если он сейчас изучит эту ледяную энергию, а потом сможет задать силе хаоса нужные характеристики? Продолжая действовать, Игнат внимательно запомнил свои ощущения от соприкосновения с чужой силой. Он даже приложил руку к ране и тут же одернул ее, ощутив кусачий холод. «Ай, зараза!» — ругнулся он, потряхивая рукой. Скоро стало не до изучения энергии. Вместе с чужой силой сошла ледяная корка, начала сочиться кровь. Хоть это была всего лишь рваная рана на поверхности кожи, но кровь шла не останавливаясь. «Похоже, лучше все-таки зашить». Гнат наложил плотную повязку и стал собираться. На улице уже было позднее утро, а потому Михалыч не будет слишком возмущаться. Аккуратно надев куртку, Игнат покинул свою квартиру. Улица встретила его привычными атрибутами осени — холодом, ветром и грязью. Межсезонье в этом году было особенно мерзким. Благо, путь мужчине пристоял не особо далекий. Михайлович отставной фельдшер скорой помощи жил совсем недалеко. Надо было только пройтись вдоль лесопарка и выйти к еще одному типовому двору из пятиэтажек. Познакомились они, что называется, по наводке. Игнату в первое время часто нужна была помощь врача. Участковый доктор, чтобы не мотаться каждый день, дал ему адрес и телефон Михалыча. Тот был уже на пенсии, но навыков не растерял. Жил одиноким бабылем, отдавшим всю жизнь работе, так что помощь инвалиду ему была даже в радость. Знакомство пришлось по душе обоим, так что у Игната появился личный доктор. По пути пришлось сделать небольшой крюк в монетку. Оплату Михайлович признавал лишь в сорокоградусной валюте. Игнат понимал, что знакомый потихоньку успевается, но в душу лезть не пытался. У каждого своя война, и не ему учить старика жить. Шел он не спеша, рассматривал пейзаж и проходящих мимо людей. Свинцовое небо, серые стены многоэтажек, грязь под ногами и угрюмые лица. Картина совсем не воодушевляла. Игнатов вдруг поймал себе на мысли, что ему хочется кое-чем разбавить эту обрыдлую реальность. Например, красносиними сполохами хаоса. В самом деле, а почему нет? Чем дорожить в этом мире? Здесь богатый лишь приумножает свои капиталы. Оболваненная красивыми лозунгами, беднота всегда готова предоставить свои жизни как расходники. — Рассуждай, как киношный злодей, — фыркнул Игнат, давя в себе революционное настроение. Надо меньше раздумывать и больше делать. Он, наконец, дошел до подъезда, где проживал Михалыч. Тыкнув кнопку домофона, стал ждать ответа. Надеюсь, уже проснулся, беспокойно подумал Игнат, ощущая, как от крови намокла повязка. Запекал домофон, сигнализируя разблокированные двери. Игнат потянул на себя ручку и вошел в подъезд. На третьем этаже его уже ждала открытая настежь знакомая дверь. Ну, что там у тебя, Игнат? Сходу спросил Михалыч. Он выглядел еще бодрым стариком, лысым, как коленка, но компенсировал это густой бородой. Игнат напряг дары познания. Иван Михайлович Абакумов. Человек. Уровень силы нет. Дары и особенности нет. Способности нет. Статус алкогольная интоксикация. Привет, Михалыч! Ответил Игнат. Че, похмели? Мм, да с чего? махнул тут рукой. Так, не выспался. А, -м -м -м. а -м -м. протянул Игнат, не став спорить. Он показал на пакет, где выделялся силуэт бутылки. Подлатаешь меня? Че там у тебя? С охоты тут перевел тему. Опять упал или зашибся? Да, фигня, с некоторой неловкостью ответил мужчина. «Показывай давай», — сердобольно заврачал Михайлович. «Пойдем по свет. Игнат снял курточку и пошел в ведомый хозяином квартиры под яркий свет настольной лампы. Он снял футболку, показывая знакомому собственноручно перевязанную рану. Михайлыч чупотной рукой срезал бинты, благо те не успели присохнуть. Идрить, дрить дрить-модрить, Игнаша! Раньше я тебе с гематомами помогал, да прочь бытовухой!» «А теперь что?» Михайлыч показал рукой насыщающиеся кровью раны. «Ну, как ни в чем не бывало, поддакнул Игнат». что что будет? На живые, полевые?» Михайлыч ну хорош!» — махнул рукой Игнат. «Поможешь, а?» М -м -м -м. «Трюбку бы тебе задать, да вырос уже», — махнул тот рукой, но пошел за инструментами. «Радуйся, что есть чем зашить». Игнату нравилась эта отходчивость, а главное, Михайлыч не лез в душу с расспросами или за душевными разговорами. И парень охота платил ему той же монетой. У его личного доктора имелся немудренный инструмент, чтобы зашиться. у старик принялся за работу. Дело шло быстро. Благо, хоть Михалыч и закладывал за воротник, но на твердости рук это пока не сказалось. Ну, что там у тебя в пакете? Довольно обратился он, обрезая нитки. Доставай да давай, показывай. Все как обычно. А, подожди пока, не одевайся, проявил заботу сердобольный старик. Посиди, я картошки пожарю, уже почистил как раз. Игнат хотел домой, но все же потрафил просьбе. Михайлович жил один, и из-за тяжелого характера с соседями общался не то чтобы очень. Вероятно, Игнат, который иногда ходил к нему на осмотр, был главным его собеседником. Вскоре с кухни раздалось шкварчание сала на сковородке, лишний раз убеждая Игната задержаться. Старик уже носился электровеником, накрывая на журнальном столике. «Хлопишь со мной?» — он показал на бутылку. «Не, ты же знаешь, я не очень по этому делу». «М -м, «Правильно», — уверенно произнес старик. «Тебе вредно. Итоги или ходишь?» Через полчаса все было готово и накрыто щедро наложив ему исходящий аппетитным ароматом картошки михалыч наконец сел сам. пока возился с тобой уже обед как раз сказал он смотря на часы Да вы хоть новости глянем, что в мире то творится пошарив рукой по старенькому дивану, Михайлыч нашел пульт и включил телевизор. В деле информирования старик твердо доверял только отечественным новостным программам. Ну и конечно же он не отрываясь следил за войной. Если Игнат и надеялся, что сегодня новостной выпуск будет о чем-то другом, то с первой секунды понял, что ошибался. Сначала осветили последние события с фронта. Михалыч матерными комментариями поддерживал успехи армии. Игнат же отдавал должное картошки, пожаренной на сале. К любым новостям он относился равнодушно скептически. Уж больно мутное было время, чтобы доверять любым СМИ. Да и выпал он из жизни. После новостей из фронта пошли общемировые, от главного к незначительному. У сука, пиндосы!» Старик, возмущенный антироссийским заговором, повернулся к Гнату. «Нет, ты видел, да?» Гнат лишь нейтрально кивал и поддакивал, не желая вступать в разговоры, и не дай бог нарваться на споры. Михайлович был ярым любителем политических дискуссий. Как заявили в МИТ, вопросы по зерновой сделке должны решиться на встрече в Турции. После очередного сюжета продолжила ведущая. А теперь к другим новостям. Э? Пойду чек поставлю». Увидев, что политический блок закончен, Михайлович отошел на кухню. Игнат также начал потихоньку одеваться, собираясь домой. На сайте Reddit несколько пользователей заметили странное совпадение. Один и тот же сон в последние дни снился незнакомым друг с другом людям, проживающим в разных странах. Игнат, слушавший полухо насторожился. Как отмечают пользователи Реддита, сны очень яркие и реалистичные. По словам пользователей, они полностью себя осознавали и даже могли руководить действиями. Мужчина, уже понявший, на что это похоже, слушал, не отрываясь. Рассказы сноходцев содержат в себе описание темного пугающего места, Которые они описывают примерно одинаково. Происходящим уже заинтересовались ведущие психотерапевты и доктора. Давайте послушаем мнение эксперта-сомнолога Геннадия Михайловича Винокурова. Картинка сменилась, показав какого-то лощиного мужика в офисе. Пока он затирал прорексу психики на стресс современной жизни, игнат напряженно думал: Значит, это был не единичный случай, размышлял он о встреченном в мире снов человеке. Хаос уже взялся за это дело. Что же увидят люди в снах дальше, следите вместе с нами. Эфирное новостное время подходило к концу. Диктор быстро закруглил передачу. С вами была Виктория Селезнева. Всем хорошего дня. Новость явно подавалась как несерьезная, заготовленная напоследок, чтобы расслабить зрителей. Однако Ингнат ее таковой, разумеется, не считала. Хаос еще не имел силы воплотиться в реальный мир но уже в лесу в сны. С каждым полученным даром, каждым признавшим первые стихии человеком, его путь и скорость проникновения на землю увеличивались. И гнад был на острие этого. Надо ускориться, пришла резкая мысль. События быстро примут непредсказуемый оборот. Мне следует быть максимально готовым к ним. Михайлович, пожалуй, без чая обойдусь. Что-то Бог заныл. Пойду лучше полежу. «Что-то рано», — произнес выглянувший из кухни старик. «Ну, да ладно, иди. Если что, сразу ко мне». «Конечно. И спасибо тебе». «Да чего уж. На здоровье, как говорится». Вскоре Игнат вышел из квартиры соседа. Внешне спокойный, внутри он напряженно обдумывал свои дальнейшие действия.